Вроде бы на поверху все нормально, ну, там, интерес или раздражение. А дальше, как незапертая дверь, гладишь по поверхности, гладишь, а ударишь всем телом и летишь, обмирая, а куда летишь, неизвестно. Ну, не чувствовали мы их. Самым страшным наказанием для манежного бойца была схватка с пустотником. Я ни разу не видел ничего подобного, да и никто из нас не видел. Не пускали туда ни бесов, ни зрителей. Но зато я видел бесов, сошедших после этого с ума. Буйных увозили, самнамбул увозили тоже. А тех им позволяли жить при казармах. Комнату не отбирали даже. Ну, что-то вроде пенсии. Они и жили. И бес, задумавший неположное. Глядел на слоняющееся по двору бессмертное безумие, вечность с лицом придурка. Затем бес чесал в затылке и шел к себе. «Уж лучше рудники». Я внимательно пролистал ближайшее прошлое. Вроде бы никаких особых грехов за мной не числилось. Приступов тоже давненько не случалось. А тогда в чем дело? И почему надо лично приходить, когда достаточно вызвать через претера или, и того хуже, через канцелярию порченных? Не договаривал чего-то хоро. ох, не договаривал. То ли меня жалел, то ли сам был неуверен. Я отпил вина и прижался к кружке щекой. Не занято? Я и не заметил, как она подошла. Пожилая, высокая женщина, даже весьма пожилая. Одета скромно, но дорого. Есть такой стиль. Осанка уверенная. Только не к месту такая осанка, в огурцета. Свободно, — сказал я без особой вежливости. И вон там свободно, и там. Почти все столы пустые, так что рекомендую. Благодарю. Она, не сморгнув, непринужденно уселась напротив и потянулась за кувшином. За моим кувшином, между прочим. широкий рукав льняного гематия сполз до локтя я заметил литое бронзовое запястье с незнакомым узором. Кормилец чья-то, что ли, до сих пор оставшийся в фаворе. Варварский узор, дикий, не городской. «Хорошее вино!» — сообщил я. «Дорогое. Очень вкусное, но очень дорогое. Если не верите, спросите он у пахаря, крайний стол двери». «Кстати, у них свободны два табурета». «Отличное вино», — подтвердила она с еле заметным акцентом, и слой белил на сухом остром лице дрогнул, придавая женщине сходство с площадным жонглером. «Только эти невоспитанные селяне предпочитают недобродившую кислятину, а я в последнее время люблю сладкое». Игривость стона вступала в противоречие с возрастом. Я промолчал, разглядывая сучки на столешнице и внутренне прислушался: « Что ж ты хочешь от меня, неискренние гости. Чего ты так сильно хочешь от меня, что зябка кутаешься в притворство и болтовню, и все равно я слышу легкий аромат опаски, пополам с настороженностью. «Я тоже», — ответил я, — «я тоже в последнее время предпочитаю сладкое. Последние 207 лет, старая женщина, я всегда предпочитаю сладкое». Я пристально посмотрел на нее, ожидая дрожжи насырмленных век, брезгливости жирно намазного рта, отстраняющего жеста, высохшей руки. «Стоп, бес! Хм. Неужели ты начал завидовать приметам времени?» Не надо, не тот случай. Люди не любят себе подобных, а уж подонок бес наверняка не вызывает особых симпатий. Мы хороши на арене и в сказках. Сколько легенд доводилось мне слышать о ночных похождениях нашей касты, и губы бесов щедро пачкались чужой кровью, и были изнасилованные красавицы, а на заднем плане обычно изображался черный пустотник. Внимал, ухмылялся и ждал». Чего ждал? Конца сказки? Ах, впервые понял я, что людская молва объединяет нас в одной упряжке, это покоробило меня. Интересно, я смогу вообще сегодня расслабиться? «Сможете», — заявила ненормальная старуха и залилась смехом. Чужим каким-то смехом. Краденым. «Вы говорили вслух», — поспешно добавила она, подливая мне в кружку. «Это у вас часто?» Вопрос прозвучал на удивление серьезно. «Нет, это я готовился к нашей встрече». «Ну ладно, допустим. Пойдемте со мной. У меня есть место, куда я вас отведу, и дело, на которое вы могли бы согласиться». Она поднялась и тут же отлетела прямо ко мне на колени. Оказывается, ругань за соседним столом... Успела перерасти в такую же унылую потасовку, и выпавший из свалки пахарь шип с ног мою работодательницу. Я тщательно прицелился и пнул невежду в объемистую округлость, выпиравшую у него сзади. Он крякнул, вернулся вперед головой в драки, но через мгновение уже несся ко мне, набычившись, извлекая из-за пазухи самодельный нож. — ах «Ты!» — проревел взбешенный пахарь и осекся, тщетно подыскивая нужное слово. «Ты!» — «И твоя!» — «Да я тебя!» Нет, слов ему положительно не хватало. «Ты меня!» — подбодрил я пахаря. «Ты меня!» — «И ее!» — «И вообще всех нас!» «Дай сюда ножик!» Как ни странно, он повиновался. «Я взял нож!» Передвинул с колен на лавку притихшую женщину и положил ладонь на стол. Потом примерился и поднял клинок, держа нож в правой руке. — Ты меня вот так, — сказал я, с хрустом отхватывая левый мизинец. — И еще вот так, — указательный палец свалился на стол. — А потом... А потом наступил момент иллюзии. Я только успел заметить, как стекленеют и расплываются обрубки, — Один на столе, другой на полу. Я перекинул нож в левую руку, крепко сжал лезвие всеми пятью положенными пальцами, сжал так, что проступила кровь, и вернул нож окаменевшему владельцу. — Все? — поинтересовался я. — Иди, воюй дальше. До определенных пределов мы ощущали боль так же, как и все, но с какого-то невидимого рубежа, Боль превращалась в цвета и звуки. Например, отрубленную голову я воспринимал как ярко-кобальтовую вспышку под гул накатывающегося прибоя. Вспоротый живот, огненный закат, растворяющийся в истошном собачьем лае, ожог зелен лавра, доходящая до дрожи, и. И сразу же, не давая осознать, вглядеться, вслушаться момент иллюзии. Из-за него я частенько чувствовал себя ненастоящим. Что-то отсутствовало во мне, некая основополагающая часть, и временами это доводило меня до исступления. Я хотел права, право на смерть или хотя бы на боль. «Пошли», — негромко сказала женщина, и я послушно потянулся за ней из винной духоты таверны Малосольный огурец. Девица на вывеске долго смотрела мне вслед и, сворачивая за угол, я помахал ей рукой. Пятое. Недалеко отсюда, всего в четырех кварталах, Ланисто Харон сцепил руки за спиной, чтобы скрыть предательскую дрожь. — Его нет, — сказал Ланисто Харон, откашлившись. Ушел в город и снова откашлялся. «Ушел в город», — бесцветно повторил стоящий перед хороном тощий человек, плотнее запахивая свой синий блестящий плащ. «Хорошо. Передайте ему, что я зайду позже». «А вы...» «Не ошиблись?» — поинтересовался Ланисто чрезмерно спокойным голосом. «Мало ли что?» «Нет». Синий плащ зашелестел в подкравшемся любопытном ветре. Нет. Как его зовут? Марцел? Нет. Я не ошибся.